Здание суда тоже было из кирпича с каменными арками под сенью вязов, а посредине площади, окруженной деревьями, стоял памятник. Солдат армии Южных Штатов с мушкетом к ноге каменной рукой прикрывал высеченные из камня глаза. Под портиками суда и на скамейках среди зелени сидели, толковали и дремали отцы города, Некоторые тоже в военной форме. Но это были серые мундиры старого Джека, Бора Гара и Джо Джонстона, и они сидели с невозмутимой степенностью обладателей мелких политических синекур, курили, поплевывали и играли в шахматы. В плохую погоду они перебирались в контору секретаря выездного суда. Здесь же околачивались молодые люди — Они метали в цель серебряные доллары, перебрасывались бейсбольными мечами или просто валялись на траве в ожидании вечера, когда наряженные в пестрые платья девушки, надушенные щемящими сердце дешевыми духами, стайками двинутся в аптеку. В плохую погоду парни околачивались в аптеке или в парикмахерской. «Много народу в военной форме», — заметил Хорос. К июню все будут дома. А молодые сартерисы уже вернулись? Джон погиб, отвечал нарцисса. Разве ты не знаешь? Нет, огорченно отозвался он. Несчастный старый Байерт. Им чертовски не везет. Удивительное семейство. Всегда уходят на войну и всегда их там убивают. — Жена молодого Байерда тоже умерла, ты мне об этом писала? — Да, а он здесь. Купил себе гоночный автомобиль и с утра до вечера носится по округе. Мы каждый день ждем, что он разобьется. — Бедняга, — сказал Хорас и снова повторил. — Несчастный старый полковник. Он всегда терпеть не мог автомобили. Интересно, что он об этом думает. Он сам с ним ездит. Что? Старый Байерт в автомобиле? Вот именно. чтобы молодой Байерт не перевернулся. Так, по крайней мере, мисс Дженни говорит. Правда, она утверждает, будто молодой Байерт все равно сломает шею им обоим. И очень скоро. Только полковник Сартерис этого не понимает. Она проехала по площади мимо привязанных телег и поставлена, где попала, автомобилей. «Ненавижу Байерда Сартериса!» Вдруг ни с того, ни с сего ожесточенно выговорила она. «И вообще ненавижу всех мужчин!» Хоррес быстро на нее взглянул. «Что такое? Что он тебе сделал? Или нет, наоборот, что ты ему сделала?» Нарцисса ничего не ответила. Она свернула в другую улицу, по обеим сторонам которой стояли одноэтажные негритянские ловчонки. Возле них в тени железных навесов сидели негры, снимая шкурки с бананов и разноцветные обертки с печенья. А в конце находилась мукомольня, приводимая в движение спазматическим бензиновым мотором. Из нее сочилась меккина. Сыпучие пылинки, словно мошки, кружились в солнечных лучах. А над дверью красовалась вывеска, на которой чья-то неумелая рука вывела «Мельница-бирца». Между мукомольней и запертой молчаливой хлопкоочистительной машиной, увешанной клочьями грязной ваты, грохотала наковальня кузницы, которая стояла в конце короткого переулка, забитого повозками, лошадьми и мулами, где в тени тутовых деревьев сидели на корточках фермеры в комбинезонах. «Не мешало бы ему больше считаться со стариком», — с досадой сказал Хорас. «Впрочем, они только что прошли через такое испытание, которое поколебало все истины и все человеческие чувства. А впереди...» Знают они об этом или нет, их ждет еще одно испытание, которое вообще положит конец всему. Дай только срок. Но лично я не вижу, зачем мешать Байерду ломать себе шею, если он так к этому стремится. Хотя, разумеется, жалко мисс Дженни. Да, спокойно согласилась нарцисса. «Их еще очень беспокоит сердце полковника Сарториса, то есть оно беспокоит всех, кроме него самого и Байерда. Как хорошо, что у меня ты, а не один из этих Сарторисов Холли!» Быстрым легким движением она коснулась его худощавого колена. «Милая старушка Нарси!» — с улыбкой отозвался он но лицо его тотчас же омрачилось снова. Ну и негодяй. Впрочем, это уж их забота. А как здоровье тетушки Сэлли? Хорошо. Как я рада, что ты вернулся, Хорди.